Глава двадцать восьмая. Возвращение. Я очнулась уже на корабле и долго смотрела в доски, над головой, силясь понять, где я оказалась. Койка была узкой, прибитой к стене. В крошечном помещении на столе лежали карты и морские принадлежности. Крепко зафиксированном фонаре догорала свеча. Пахло здесь хоть и по-мужски, но гораздо лучше, чем в трюме. Решив, что это капитанская койота, я расслабилась, позволила себе дышать ровнее. Судно покачивалось, Насте уютно покряхтывали. «Это значило, что мы плывем домой, в порт Мараиса». Дверь скрипнула. Прэмми появился дальше. За ним было так забавно наблюдать. Он двигался на цепочках куда-то мимо меня, стараясь не шуметь. Крайне необычный вид для сурового командира и преступного гения. Грозы все богатых людей Мараиса. Заметив, что я смотрю на него, он улыбнулся и нежно коснулся моей щеки. «Проснулась. Быстро. Мы совсем недавно отплыли. Я думал, ты будешь спать до самого порта». «После такого побоища, которое ты устроила в деревне, в себя быстро не прийти!» «Ничего не побоище!» — смутилась я. «Сама не знаю, как это вышло!» Я секлась. Корабль качнулся, разворачиваясь, и перекинутая через плечо сумка Дайша съехала на бок. Ее вверх был откинут, и было хорошо видно, что лежит внутри. Там блестела линза для гадательного аппарата. Но под ней торчал округлый бок глиняного сосуда с вырезанными на нем рунами. Тот самый из гробницы Аруана. «Дайш!» — нервно произнесла я. «Это что, кувшин с ядом?» Он закрыл сумку и убрал ее с моих глаз. Словно бы этого никогда не происходило. А затем заботливо поправил на мне шерстяное одеяло. «Тебе надо отдохнуть. Ты вообще помнишь, как мы добрались до корабля?» Я покачала головой. В памяти зияла огромная дыра. Я даже не была уверена, она своих ли ногах сюда дошла. «Ничего страшного», — успокоил Дайш. «Такое бывает после пренапряжения, во время колдовства». Эфра и остальные «Внезапно заволновалась я, помню все обстоятельства сегодняшнего дня». «Здесь их никто не преследовал. Мы тоже благодаря тебе выбрались из деревни без осложнений». «Он помолчал». «Я сказал Дара и Трейси, чтобы они не трепали языками по поводу того, что там случилось. Не стоит пока никому знать, какими силами ты обладаешь. А то кто-нибудь захочет выяснить, откуда ты такая уникальная взялась». Сама видела, что произошло с Амастериэлем, всего лишь из-за подозрений, что он иномерянин. вводим всем говорить, что лаверцы и северяне пытались перебить друг друга, а мы улизнули прямо у них из-под носа, по подземным ходам. Согласна? Да, как скажешь. Дальше снова меня коснулся, на сей задумчиво провел по волосам. И снова я поймала себя на мысли, что страшно непривычно видеть его таким, заботливым, ласковым. «Будто бы он понемногу давал волю чувствам, которые слишком долго подавлял». «Отдыхай», — наконец повторил Дайш. «Тебя никто не потревожит. Разбужу тебя, когда мы будем подплывать к Мараису». «Хорошо. Слушай, Дайш». «Да». «А Мастериэль правда был дьярхом в оболочке эльфа?» «Нет, разумеется. Что за чушь? Дьярхов давно изгнали». «Он сказал это слишком быстро». Я прикрыла веки и слабо кивнула, показывая, что уверен, хотя на самом деле сердце на миг похолодело от страха. Это был Дьярх, и Дайш прекрасно знал об этом, но все равно работал с ним много лет. Наниматель вышел из комнаты, погасив фитиль в светильнике и плотно прикрыв за собой дверь. Я осталась в тишине и в темноте капитанской каюты, наедине со своими мыслями. Но снова засыпая, я думала не о Мастрееле, не о Дайше, и даже не о том, откуда у меня такая сила. Я вспоминала слова, прознесенные Асгером одними губами. «Я к тебе еще вернусь, моя колдонья».